Глава 86. Фрэнки. Пригнувшись, я следую за Грейсоном, пока мы пересекаем складскую парковку. это многочисленных выстрелов звенит в ушах. Он не оборачивается. Готов? Ты прикрываешь сзади, мы прорываемся к центру. Наши ребята их отвлекут. Мы должны попасть туда как можно скорее. Прикрою. Подтверждаю я, крепче сжимаю рукоять пистолета. Он кивает и жестом приказывает начинать движение. Мы пробираемся вдоль стены, поглядывая на кровавую бойню. Тела падают на землю. Я следую за Грейсоном, который со снайперской точностью стреляет во все стороны. Откуда-то слева выскакивает парень. Я резко поворачиваюсь, стреляю ему в живот, пинаю ногой в грудь и всаживаю вторую пулю в голову. Обычный рабочий день. Грейсон выбивает дверь склада, я прикрываю. Наши ребята отлично их сдерживают. «Пошли!» — кричит Грейсон. Я захожу на склад и закрываю за собой дверь. Пока Грейсон осматривает незнакомое пространство, я выискиваю цели вокруг. Он указывает направо, я киваю. Аккуратно переставляя ноги, я проверяю проходы между рядами каких-то ящиков, пока не добираюсь до конца, где меня уже ждет Грейсон. Привлекая мое внимание, распахивается боковая дверь. В нашу сторону бегут двое парней. «Сзади!» — кричу я. Прицеливаюсь и укладываю первого. Грейсон хладнокровным выстрелом убивает второго. Черт возьми, он действительно отличный стрелок. Моя жертва корчится на полу, хватаясь за грудь. Я вытаскиваю из сапога нож, Хватаю парня за волосы и запрокидываю его голову. Резким движением провожу лезвием по горлу и наблюдаю, как жизнь покидает тело. Всегда получаю необъяснимое удовлетворение, наблюдая, как кто-то испускает последний вздох. Я отпускаю тело, и оно с глухим стуком падает на пол. Грейсон уже выбивает другую дверь. крепко Значит, они где-то там. Давай, Грейсон!» Меня переполняет возбуждение. Все идет по плану. Мария приведет меня к Романа. Все равно как, но этот ублюдок однозначно умрет. Мы оборачиваемся, когда склад сотрясает серия новых взрывов. Грейсон пожимает плечами. «Я научил их всему, что умею сам», — говорит он, и затем продолжает выламывать дверь. Еще пару ударов ногой ему удается приоткрыть ее, чтобы мы смогли пройти дальше. Грейсон начинает стрелять. «У нас над головами свистят пули. Я ныряю влево, продолжая оценивать обстановку. У Грейсона звонко щелкает затвор, когда парень с нелепым конским хвостом бежит к нему с ножом в руке. Я без колебаний стреляю в атакующего. Осматривая комнату, делаю мысленные подсчеты. Мы уложили троих. Чувствую приторный запах духов раньше, чем вижу ее». Мария громко стучит каблуками, выходя нам навстречу. «Привет, Фрэнки», — нежно произносит она. Она подходит ближе. «Я стараюсь позабыть о том, что когда-то мы были любовниками. Это было очень давно, еще до того, как она окончательно слетела с катушек. Мария». Она плавной походкой подходит и кладет руки на грудь. Я опускаю взгляд. «Ну, сегодня у тебя не получится соблазнить меня своей киской». «Начинается», — бормочет Грейсон, качая головой. Я запускаю пальцы в ее шевелюру, и она фальшиво улыбается. Я крепко хватаю Марию за волосы и откидываю ее голову назад, прижимаясь губами к шее. «Отведи нас к ним». «Как пожелаешь», — с улыбкой соглашается она. «Черт, меня смущает уверенность в ее голосе». Это дурной знак. Я киваю Грейсону, чтобы он следовал за нами. Этой девке нельзя доверять. Она ведет нас к очередной двери. Грейсон входит первым. Бляха, Лука. Мария пытается ускользнуть из помещения, но я хватаю ее за руку и притягиваю к себе. Ты не уйдешь. Она невинно хлопает ресницами. Ты же не причинишь мне вреда, Фрэнки. Ты знаешь, что за это сделает с тобой отец. Ее слова вызывают у меня улыбку. «Именно. Я как раз мечтаю с ним встретиться». Она хмурится, а затем испуганно распахивает глаза. Теперь Мария все понимает. «Я хочу, чтобы все они сдохли». «Франки, блять, иди сюда!» — кричит Грейсон. «Что ты наделала?» — рычу я. Она хихикает. «Ничего особенного». «Черт, значит, они оба мертвы». Я тащу ее за собой. Сначала вижу тело Евы. Сжимаю руку Марии так сильно, что стерва орет от боли, но я почти не слышу ее вопли из-за оглушающего стука крови в ушах. Теперь смерть Романа станет в 10 раз мучительнее, чем я планировал. Несмотря на свое внутреннее состояние, я стараюсь, чтобы никто ничего не заметил, особенно Мария. Я уже приспособился к жизни в этом мире. Грейсон выдергивает цепи из стены, а у него под ногами стонет лука. Я замечаю, что у того из живота течет кровь. Он едва двигается. «Давай, оставайся со мной, черт возьми!» В голосе Грейсона слышится паника, когда он зажимает раны на животе луки, чтобы остановить кровь. «Где Роза?» — слабым шепотом спрашивает он. Грейсон смотрит на меня, прежде чем ответить. «Она в безопасности, лука!» Суровое напоминание о том, почему в этой жизни никого нельзя подпускать слишком близко, иначе ты станешь слишком уязвим. Я никогда не повторю эту ошибку. «Вытащишь его отсюда», — кричу я Грейсону. Он общается с Энсо по наушнику. «Да, врач уже в пути». Он помогает бледному Луке подняться на ноги. Я в ярости поворачиваюсь к Марии. Она пятится, но затем неожиданно бьет меня ногой прямо по яйцам. «Господи!» Я сгибаюсь пополам и отпускаю ее руку, а мой пистолет падает на пол. Краем глаза вижу ее красные ногти, когда она поднимает его. Я с трудом выпрямляюсь. Она медлит, но затем направляет пистолет на Грейсона. Мария нерешительно поглаживает спусковой крючок. Я бросаюсь на нее, хватаю за запястье и пытаюсь выбить оружие. Сначала слышу выстрел, А потом чувствую, как боль пронзает моё тело. Вот дерьмо.